Глава 16. Милка, успокойся с твоими зверями всё пучком. Мила уверена, что если Люба забрала их, то, конечно, с её стаей дело обстоит наилучшим образом. Но с ней самой не всё хорошо, даже если не учитывать ранения. Бруно загрыз напавшего на них человека, а она сунула труп в бочку с горячим мазутом. Конечно, он мог сгореть дотла. Она сама перебросила в бочку его ноги и утрамбовала попавшиеся под руки палкой. Но если он не сгорел до конца, тогда что? Да, она влила туда канистру бензина, перемешанного с маслом. И то, и другое всегда есть в багажнике. Но достаточно ли этого? А ведь она привезла раненого в больницу. Там её могли запомнить. И если парень выжил, то скажет, где с ним случилась беда. И этот труп в бочке Нет, не всё хорошо. Нужно защитить Бруно. Она не позволит усыпить своего пса ни за что ни про что. Лёнь, у меня есть вопрос. Давай. Леонит устало смотрит на подругу, а потом у меня к тебе тоже будет вопрос личного характера, так сказать. Как быстро и насколько бесследно сгорает человеческое тело? Леонит уставился на бывшую одноклассницу как на сумасшедшую. Ты не смотри так, а скажи. Ты же доктор должен знать. Ну, я такое только приблизительно знаю. Леонид пожал плечами. Я же не судебной медициной занимаюсь. Ладно, давай предположительно. А предположительно зависит от массы тела, объёма, структуры костей. Менее плотные кости горят скорее. Также зависит от температуры горения, от интенсивности, от погодных условий, наконец. В сухое лето гореть будет жарче. Вот в Индии сжигают покойников. Так пепел остается. Пепел тебя устроит? Еще бы. Ну а так надо в каждом конкретном случае предполагать. В крематории условия соблюдаются. Горит до пепла. А в ней его очень сложно сказать. Сгорит до тла или среди пепла останутся фрагменты костей, зубы там. Кстати, зубы – очень плотная субстанция, плохо горят. «А если бочка с мазутом?» «Ну, тут что-то предполагать сложно». «Милка, ты что такое спрашиваешь?» Мила отводит взгляд. «Она не может никому довериться вообще. Там Люба к тебе хочет прийти». Леонид уже забыл о странном вопросе подруги и думает о своём. «Милка, я вот что хотел у тебя спросить. Как ты думаешь, если я за Любой поухаживаю, как она воспримет?» Мила ухмыльнулась. «Ну, конечно». Люба понравилась Лёньке. Аккуратная, уравновешенная, хладнокровная и очень красивая. Лёньке нужна именно такая женщина. Мы с пацаном прекрасно ладим. Забавная такой парнишка, и я, если что, готов стать ему отцом, Леонид вздохнул. Но не знаю, как к Любе подступиться. Я её знаю гораздо меньше, чем ты. Но судя по тому, что я видела, Она терпеть не может беспорядка, лжи и фальши. Декстеру она понравилась, кстати. Но ну, рас уж самому Декстеру напрасно иронизируешь. Декс в людях разбирается, у него чуйка метафизическая. Мило чувствует, как нарастает боль в голове. Но решение вдруг пришло само. Слушай, чувак, не парься, просто будь собой. Но кроме разбрасывания носков, забрызгивания пастой зеркала в ванной, И упаси тебя, Боже, оставить немытую посуду или брызги воды вокруг раковины. Лёнь, пусть Люба придёт. Мне очень надо поболтать с ней. Ладно, Леонид поднялся. Сегодня приведу её. Спасибо, Лёнь. Мать тебе привет передаёт. Приедет через недельку. Очень хотела тебя увидеть. Буду рада. Мило устала. Голова ещё перемотана, но с глаза повязку сняли, и выглядит он жутко. Но с каждым днём Мила видит им всё лучше. Правда, ей делают какие-то страшные уколы прямо в центр глаза, и она бы предпочла, чтобы их кололи вообще под наркозом, но и сама понимает, что невозможно ежедневно погружать её в наркоз. Там, в её небытии, в тёплой красноватой тьме, было куда спокойнее, но Мила знает, есть куча дел. И стая без неё скучает. Мила понимает, что полиция уже добралась до её телефона, но вряд ли до компа. Тот надёжно спрятан. Если не знаешь о тайнике, ни почём не найдёшь. И если бы они нашли её рабочую зону, то уже ломились бы в дверь палаты со спецназом на перевес. Хотя ничего противозаконного она по сути не делает. Тревога за Бруно не отпускает. Она думала вернуться в тот дом на следующий день, но не смогла. А вернуться надо. Реутов огляделся. Квартира Миланы Сокол была по-прежнему светлой и чистой, если не считать следов, оставленных экспертами, которые снимали отпечатки со всех поверхностей. «Да, надо бы всё это вытереть». Реутов взглянул на напарника. «Теперь понял, что мы пропустили?» «Ага». Виктор отхлебнул пиво из банки. «Нет компа». «Именно». Он прошёлся по комнате. Сразу в суматохе не сообразили, но что-то меня беспокоило. А ведь гражданка зарабатывает на жизнь тем, что обслуживает компьютерную технику, и в квартире нет даже ноутбука. Ну и как такое может быть? Никак. Виктор открыл кладовку, где на стеллажах выстроились банки с консервацией и коробки с обувью. Аккуратная девушка, везде порядок. Вот у нас беспорядок в шкафах заводится как-то сам по себе. «Хоть Рая и убирает, но знаешь, то мне что-то надо взять, то детям, и к концу недели открываешь шкаф, а его содержимое валится на тебя. Рая всегда очень расстраивается, но ничего с этим не поделать. А тут видал, как на армейском складе. А компа нет, это правда. Разве что убийца его забрал, когда был тут в первый раз. Но тогда бы она заметила пропажу. Да после покушения могла и не заметить». Виктор пожал плечами. Кто-то берёт и выволакивает тебя оттуда. Сильно ты станешь присматриваться, всё ли на месте в доме. Может, в каком-то ящике ноут лежал. Она сразу и не сообразила. Ну, может быть, Рёта вздохнул. А это значит, девице есть что скрывать. Хотя абсолютно любому есть что скрывать. Это не показатель. Но именно то, что она скрывает, возможно и является причиной покушения. Тогда каким боком тут надёжа рудницкая? Никаким, Рёта вздохнул. Предлагаю поехать в тот старый монастырь. Э, что мы там увидим? Не знаю, он раздражённо тряхнул головой. Но мы что-то упускаем. Он представил, как убийца вошёл в квартиру. Вот Милана поднимается с котом на руках. Ей надо оставить зверька дома и вернуться к Любе, чтобы вынести на помойку пакет с гнилым мясом. Нет, убийца не прятался в квартире. Бруно не позволил бы ему ждать хозяйку. Разве что Бруно убийцу знал. Ладно, Виктор сжал в руке опустевшую банку. Тогда едем прямо сейчас, чего тянуть? Они вышли из квартиры, Реута запер дверь и восстановил печать. На лестнице мелькнул яркий халат, и остроносенкая барышня посмотрела на них снизу. О, это снова вы. Хихикнула она. Вы бы уже переселялись к нам. У нас тут сейчас тишина и благодать, как видите. Вот собираем деньги, чтобы покрасить стены и перила. Я Ирина, соседка Милкина с первого этажа. А вы всё видите, не поленились даже на третий этаж подняться. Реутов рассматривает невероятные вензеля на халате. А в ночь, как умерла Надежда, не было меня дома. Такая досада. Ирина едва руки не заламывает. Мы с мужем на дачу поехали, шашлыки там и всё такое. Вернулись уже ближе к обеду. И на тебе. Я Милку в тот день видела, но она говорит, что ничего не слыхала. Ну она и вообще не очень интересуется. Хотя дома не сидит, бегает по работам. Ну оно и понятно, содержать её некому. Это ж у меня муж есть, а она одна. А муж тоже ничего не знает. Нас вместе дома не было. Ирина с опаской прислушалась. «Мать у меня просто зверь. Чуть с кем я говорю, принимается голосить «сплетница». А я что? Я же ничего плохого. Вот давеча к Милке в больницу бегала. Хоть и не впустили меня, но всё равно апельсина оставила. Страшное дело. И вот ведь обидно. Тоже не видала никого. И выстрела не слыхала. А откуда о выстреле знаете? Так вы же тут ходили, обсуждали... А я уши себе затыкать не собиралась, и в грудь Ирины ударил яркий шарик, расплескав жёлтую краску. Она отшатнулась, взвизгнув, не удержалась на ногах и уселась на ступеньку. Лёшка на площадке ниже обнаружился пацан лет 4. В руках у него была внушительных размеров рогатка, не кустарно сработанная, а сделанная трудолюбивым китайским гражданином, разработанная на заводе инженером И новый шарик, тоже китайский, уже последовал на широкую резинку. «Олег, где он взял шарики для пейнтбола?» «Сто раз говорила, прячь повыше!» По лестнице уже поднимается худощавая смуглая дама, одетая в элегантные брюки и водолазку. «Алексей!» От ее голоса лестница покрыла синием. Пацан покорно протянул ей рогатку и шарик. «А ты ступай домой!» Дама презрительно сощурилась на залитую краской Ирину. Сколько раз тебе говорить, чтобы не шастала по дому, не носила сплетни? Мама, это полиция. И что же ценного ты можешь им сообщить? Домой сейчас же. Даже не взглянув на полицейских, дама кивком отправила Ирину в успешное путешествие по лестнице, ухватила пацана за руку и потащила вниз. Тот покорно пошёл по пути, освобождая карман на тулик. На лестницу посыпались фантики, части какой-то игрушки. Звякнуло что-то металлическое, покатился тюбик с клеем. Реутов подождал, пока странная процессия опустится и поднял звякнувший предмет. Это была гильза, новенькая, блестящая, стреленная. Похороны длились вечно. Яма, вырытая там же, где была похоронена мать, воняла потревоженной кладбищенской землёй. А она имеет свой собственный запах, который не встретишь больше нигде. Травы, прелых листьев и старой смерти. Люба с ужасом заметила почерневший краешек старого гроба, и её замутило. Когда мама умерла, на кладбище они с Надей не были. Бабушка решила, что им это ни к чему, и Люба понимает, что та оказалась права. Но сейчас прошлое догнало Любу. И этот почерневший краешек гроба, в котором находилась мама, оказался тем пёрышком, которое сломало спины всех верблюдов, поддерживающих её самообладание. Она сжала руки в кулаки, костяшки побелели. Гроб с телом Нади поставили у края свежей ямы. Люба тронула руку сестры. Солнце как назло было сегодня в ударе, и рука оказалась тёплой, почти живой. если бы не жёлтое страшное лицо с чёрными кругами вокруг глаз. Надя была сама на себя не похожа, но её рука и следы красок вокруг ногтей. Люба вцепилась в край гроба, чтобы не упасть. Голова кружилась. Кто-то подошёл сзади и подхватил её. И эти тёплые сильные руки держали её в вертикальном положении, пока Надя прощалась с небом и весной навсегда. Кто-то подходил, бормотался болезнования, но Люба никого не видела. Вся обида, которая копилась между ней и Надей, казалась неважными и не настоящими. В сухом остатке она осталась без сестры. Теперь только она помнит их кукольное чаепитие, разговоры и неважно. Всё уже неважно. Любочка Дмитриевна, нужно закрывать гробик. Это распорядитель До сих пор его не было видно, а он здесь оказывается. Люба отпустила край гроба и снова взглянула на то, что лежало внутри. Это не Надя, а пустая оболочка, изношенная и разрушенная. А Нади в ней давно нет. Она тронула руку сестры, нагретую солнцем. Пока, Нать. Увидимся. Люба накрыла сестру кружевным покровом и отодвинулась. Ей хочется снова взглянуть на сестру, ведь она её никогда больше не увидит. Но откидная крышка глухо стукнула, закрывая Надю от всего живого. Тускло блеснул на солнце лак. Люба видит, как гроб опускается в недра ямы, и думает о том, что всё это неправильно. Тело должно не гнить где-то, а просто исчезать, потому что этот страшный ритуал оставляет незаживающую рану. Давай, малыш, держись, осталось немного. Это Леонид обнимает её, не даёт упасть. Кладбищенский рабочий подаёт ей землю на лопате. Люба покорно берёт горсти и бросает в яму. Прах к праху. Люба отходит и садится на скамейку. События последних дней измотали её сильнее, чем она ожидала, но расклеиться сейчас она не имеет права. На вот, выпей. как знал, что понадобится. Леонид протягивает ей маленький термос. "Пей, это витаминный коктейль". В термосе оказался свежеотжатый сок, и Люба почувствовала жажду. Она с наслаждением отпила несколько глотков, и на удивление, в голове сразу прояснилось, тошнота отступила. "Я там кое-какие препараты добавил. Продержишься теперь". Леонид тоже отхлебнул из термоса. "Порядок". Ага. Люба огляделась. У свежей могилы стоит бережно Диана, а с другой стороны она с удивлением заметила отца. Ещё какой-то потрёпанный тип вытирает слёзы, стоя немного в стороне. Ещё Артур Олегович, адвокат отца, и какой-то человек в коричневом костюме и дорогом пальто. Но хоть хабалку свою не привёл. Люба вспоминает скандал, который закатила Татьяна во время бабушкиных похорон и морщится. И сам мог не приходить. «Но всё-таки она была его дочерью». «Ага. Надо ж приличие соблюсти». Люба вспомнила ювенальных тёток, и ярость вспыхнула с новой силой. «Лёнь, я же тебе рассказывала...» «Да. И я думаю, что надо со всем этим разбираться на холодную голову. Кстати, там Милка слёзно просила, чтобы ты зашла к ней». «Сегодня?» «Ну а когда?» Люба видит, что столик у маминой могилы уже накрыт скатертью, и Диана Макарова ставит на него судки, вынимает пластиковые тарелки. "Идём". Люба берёт ледя недоза руку. "Я думала в кафе всех позвать, но раз уж Диана решила так, они подходят к столику. Люба, бережной подходит к племяннице и обнимает её. "Надо держаться". Люба сжимает кулачок, ногти больно впиваются в ладонь. "Надо держаться". Она ни за что не станет плакать при отце. Ещё и адвокатов притащил сюда. Надо же. «Ничего не поделаешь, детка!» Бережной гладит Любу по голове, как маленькую. «Так уж вышло. Надя была очень больна». «Дядя Андрей, ты же говорил, что её убили». Она была очень больна, неизлечима. И жить ей оставалось не больше полугода». Не сейчас, так через час, но это случилось бы в самое ближайшее время, и теперь надо пережить. Давайте помянем. Диана приглашает собравшихся к столу. Ты прости, Любочка, что я по-своему всё решила, но так оно лучше будет. И вы, молодой человек, не прячьтесь там. Потрёпанная фигура ёжись от ветра подошла к столу. Я мы с Надеждой жили вместе. Я Джана подала ему тарелку с едой. Люба видит, что отец переминается с ноги на ногу. Бережнова он здесь увидеть не ожидал, и его присутствие явно спутало какие-то его планы. Но она больше не хочет его видеть, вообще никогда. И этих его хлыщей адвокатов. Они молча поминают Надежду, и Люба смотрит на свежий холмик, почти скрытый венками. Как глупо и жестоко Надя поступила с собой. Люба до сих пор так и не поняла зачем. Она изучала отклонения в поведении, но одно дело какие-то чужие жизни, а совсем другое точно знать, как всё было. Почему Надя стала такой, Люба так и не поняла. Они росли в одной семье, в одинаковых условиях, были похожи. Нет, мы просто были разными, но ни одна из нас не хотела с этим мириться. Люба помогает Диане собрать в пакет пластиковую посуду. Бережно и с Леонидом о чём-то беседуют, а отец так и не решился подойти к общему столу. Любовь Дмитриевна. Парень в коричневом костюме подошёл к ней и решительно протянул визитку. Я адвокат вашей сестры, Юрий Тенк. Я должен поговорить с вами. Люба вскинула брови. У Нади был адвокат? Невероятно. «Зачем он ей понадобился и как она оплачивала его услуги?» «На предмет чего?» «Ваша сестра оставила завещание». Адвокат решительно отгородил Любу от отца и Артура Олеговича. «Предлагаю вам поехать ко мне в офис, где мы сможем...» «Позвольте!» Отец вклинился в разговор. «Что значит адвокат и завещание? Почему вы меня не поставили в известность?» Тенкс высока взглянул на отца и... И Люба заметила в его глазах неприязнь. Как раз вы, господин Рудницкий, в завещании дочери не упомянуты, потому я не стал вас извещать. Поверьте, завещание составлено по всем правилам, и я собираюсь знакомить наследницу с его условиями. Любовь Дмитриевна, я знал, что застану вас сегодня здесь и был бы рад подвести. Я на машине, Люба вздохнула. Разговор слышат все. Это не подождёт. Боюсь, что нет. Поезжайте вперёд, я за вами. Люба оглянулась на Леонида и Бережных. Поедете со мной? Диана взяла её за руку. Конечно. Адвокат удовлетворённо хмыкнув, зашагал вперёд. Мила ждала. Лёнька Совицкий старый друг и поддельный, и он не подведёт. Но Люба то, о чём Мила хочет её попросить, может просто напугать. Но если этого не сделать, Бруно в опасности. «Как себя чувствуем?» Это доктор Круглов, грозный и всегда немного сердитый. Но Мила знает, благодаря его стараниям она жива и даже скоро будет здорова. Если доживет до этого скоро. Потому что кто-то взялся за нее всерьез. И если бы не Люба, она умерла бы еще в первый раз. Кто носит в сумочке ампулу адреналина? Нормально. Мило смотрит на огромного Круглова и думает: "Как это странно. Большой и грозный, и такие виртуозные руки". Доктор, а когда я смогу пойти домой? Ну, дорогуша, это ты хватило. Домой. Да тебя ещё в общую палату переводить нельзя, а ты домой. Круглов светит миле в глаза каким-то фонариком. Так, глаза вверх. Хорошо. Пока прогнозы неплохие. Но лежать и лежать. После такого ранения последствия вообще непредсказуемые. Ты выжить-то не могла, но в крови была доза адреналина, и организм справился. Тот, кто тебе его ввёл, дважды спас твою жизнь. Знай. Я понимаю. Полиция хочет поговорить. Завтра придут. А Люба придёт сегодня, и мила это знает. Значит, если всё получится по её задумке, то до завтра она уже решит, что рассказать полиции. Но Бруно нужно спасти. Она ни за что не докажет, что тот недоумок бросился на неё с ножом. Пса заберут и усыпят. «Мила, боль есть?» «Немножко». Она морщится, когда доктор ощупывает рану. «Но это же нормально?» «Да». Круглов изучает снимки на экране компьютера. «Что ж, на первый взгляд всё идёт неплохо. Ладно, отдыхай. Лучше поспи». Сон лучшее лекарство, мило вздыхает. Ей хочется спать, но тревога не отпускает. Ей нужно дождаться Любу, потому что больше просить о помощи некого. Значит, условия завещания Надежды Рудницкой таковы: квартира, деньги на счету, права на картины всё получает Люба, а в случае её смерти сын Если же никто из них по каким-то причинам не сможет принять наследство, имущество должно быть реализовано с торгов, а на вырученные деньги учреждается ежегодная стипендия для одарённых детей на обучение в Парижской школе искусств. Неожиданно Рётов смотрит на Бережного немного озадаченно. Всё остро не ладили, как же её сожитель Тарасов утверждает, Надежда в последнее время очень сожалела, что дурно поступала с сестрой, бережно вздохнул. Она довольно успешно продавала свои картины, но с алкоголем и наркотой завязать так и не смогла. Зато знала о своих диагнозах и понимала, что умирает. Могла бы и лечиться, но не хотела. Такое вот самоубийство. Когда нужно было подписать договор с галереей, она пришла к адвокату отца, но потом ей что-то не понравилось. И она наняла собственного, который помог ей оценить имущество и составить завещание. Комар носа не подточит. Адвокат Рудницкого разве что на зуб его не пробовал. Но оспаривать эту бумагу смысла нет. Надя была очень одинока, но сестру любила, как умела. Так что с ее смертью Люба оказалась наследницей немалой суммы и приличных активов в виде картины квартиры. Правда, сама Люба такого поворота не ожидала. А что Рудницкий? Виктор присел ближе к окну, сквозь которое вовсю светило солнце, пытаясь согреться. Извините, промёрз я что-то. Денис, поставь чай. Бережной задумался. Да, тяжёлая история. Такие разные девочки, и так бездарно Дмитрий выступил в роли их отца. В общем, всё это не даёт ответа на вопрос, кто и зачем убил Надежду. Да вот Папаша может и убил, с женой Виктор пожал плечами. «Не сами, конечно, такие марать руки не будут, а наняли кого-то. Они же о завещании не знали, а насчёт картин были в курсе. А Милана? Им-то зачем понадобилось её убивать?» «Чёрт!» Виктор взял из рук приятеля чашку с горячим чаем. «Спасибо, Дэн. Замёрз я в этом монастыре просто до костей». «В монастыре?» «Андрей Михайлович, мы ездили на место, где напали на Митрофанова. Рэутов тоже поставил перед генералом чашку. Да, холодно там. Болото недалеко. Но у дела обстоит так. Милана сняла на свой сотовый нападение. Она же вытащила оттуда парня и доставила в больницу. А почему в багажнике так на заднем сиденье машины лежала раненная собака? Её ротвейлер, который поранился на втором этаже этого монастыря, будь он неладен. Кровь на сиденье её машины и кровь, которую она пыталась затереть, принадлежит одной и той же собаке. Так сколько у неё собак? Ну, там пёс мог напороться на что-то, да. Вопрос в другом. Что она сама там делала и зачем затирала кровь? Бережно отхлебнула из чашки. Ребята, у меня там печенье, берите. Хотя если она сняла покушение на Митрофанова, то понятно, что пыталась скрыть своё там присутствие. Но тут есть что-то еще, чего мы не знаем. И в ее квартире нет компа. Виктор постепенно оттаял, но горячую чашку держит двумя руками. Круглов сказал, что завтра пустят нас к ней. И к Митрофанову тоже. Реутов кивает, думая о своем. И план, который он сегодня осуществит, не предполагает ничьего участия. Бережной пододвинул к себе отчет о вскрытии надежды. Я поговорил с Василием Сергеевичем из морга. Бережный полистал отчёт. Он сказал, что видел состав вещества, которое использовал убийца. Мне тоже говорил, Реутов нахмурился. Но мало ли что там было в 90-х? Это не так давно, как кажется. Бережный ткнул пальцем в строку отчёта. Это вещество не используется спецслужбами. Оно оставляет следы. Да, для его обнаружения нужно делать специфический тест. Но тем не менее, Я помню, что в 90-х был всплеск убийств, и искать нужно, как нужную иголку в куче таких же иголок. Но я велел Семёнову взять всех доступных стажёров и порыться в архивах. Нужно найти, я думаю, зацепка там. Реутов промолчал. В душе с генералом он был не согласен, но других зацепок всё равно нет, так что и спорить не о чем. Георгий ждал Женька, уставший от кораблестроительства, накормленный отличным обедом, спал, раскинувшись на тахте. Бруно и Декстер уснули там же. Любина квартира пахнет чистотой и свежим печеньем. Георгий понимает, что сегодня Люба хоронит сестру, и ему очень жаль, что она проходит через такое. Но раз уж так вышло, он рад помочь ей. Они с Женькой отлично поладили. Телефон, который он предусмотрительно поставил на беззвучный режим, завибрировал, и Георгий вышел на кухню. Звонил бригадир ремонтников из его квартиры. «Слушай, хозяин, дело дрянь!» Ремонтник всегда начинал говорить без предисловий. «Сели мы тут обедать, да чай заварили. У тебя в банке был, так мы его, значит, кипяточком. Хороший чай с лимоном, и взяли-то всего чуток, ты не думай. Ну, пока горячий, оставили настаиваться». А тут к валерке приятель зашёл, ну так значит, взял, да и отхлебнул. В общем, увезли его, и похоже, он скопытился. Ты вместо чая отраву там держал? Отраву? Георгий, не понимающе, уставился на трубку. Эй, ты там что, помер? Нет. Георгий вдруг вспомнил вчерашний вечер и странный химический запах, исходящий из чашки со свежезаваренным чаем. Будьте там. Я звоню в полицию. Георгий решительно набрал генерала Бережного. На кухню лениво потягиваясь вошёл Декстер и уселся около мисочки. Человечество может исчезать в параллельных мирах, вновь возвращаться, выевать, подвергаться мутациям, но кота накормить обязанно в любом случае. И латок сам себя не уберёт, если уж на то пошло.